Глава пятнадцатая Лаборатория технологического анализа ЛТА при Эквистуре Рима была одной из самых передовых в Европе. Она занималась всем, от расшифровки ДНК до тонкой электроники. Руководил ею Леопольда Стрини, тридцати пятилетний эксперт, бледный, лысеющий, в очках с толстыми стеклами. «Здесь мы разгадываем коды и восстанавливаем содержание разговоров по телефонной и сотовой связи», — объяснял он «Если, к примеру, в записи имеются пробелы, аппаратура ЛТА в состоянии заполнить их точно теми словами, какие были произнесены, или фотография, сделанная в темноте, мы можем проявить изображение так, будто все происходило ясным днем». «Как это у вас получается?» — спросил Сандра. Стринни подошел к одному из терминалов, стоящих в просторной комнате, и с довольным видом похлопал по монитору. «Благодаря мощнейшему передовому программному обеспечению уровень допустимой ошибки для нас сотых. Компьютеры – вот в чем заключалась тайна этого места. ЛТА обладала технологиями, какими не владел никто другой, будь то государственное учреждение или частная фирма. Просторная комната, где все это помещалось, располагалась в подвале Квестуры. Окон там не было. Работала вентиляционная система, которая поддерживала постоянную температуру, чтобы сложные приборы не вышли из строя. А серверы, которые обслуживали все эти технологии, были погружены на глубину добрых 7 метров, под фундамент старинного дворца на улице Сан-Витали. Это место, подумала Сандра, то ли биологическая лаборатория, вот стойка с микроскопами и всем прочим, то ли центр информатики и электроники, о чем свидетельствуют паяльники, платы и различные инструменты. В настоящее время Элта работала над ДНК римского монстра. Образец ее был получен с рубашки, которую убийца по оплошности оставил в машине пары, подвергшейся нападению Востей. А также занимались исследованием вещественных доказательств, изъятых из квартиры судмедэксперта Астольфи. Но по распоряжению руководителей Квестуры эти последние были засекречены напомнил себе Леопольда Стрини. Значит, невероятно, чтобы Сандра Вега, простой фотограф-криминалист, пришла к нему по этому поводу. ДНК-убийцы нам ничего не дает, проговорил эксперт, разводя руками. Никаких совпадений с другими сходными делами и с пробами, которые мы взяли у всех когда-либо осужденных за подобные преступления или просто подозреваемых. «Я хочу попросить тебя об одолжении», — перебила его Сандра и протянула мобильник, который отдал ей Иван, жених ремонте. «Что нужно сделать?» «В исходящих звонках сообщение от коллеги, убитой три дня назад. Но сначала давай послушаем». Стрини принял мобильник из рук Сандры, словно священную реликвию. Потом, молча разглядывая его, Направился к терминалу, подсоединил мобильник, ввел через клавиатуру несколько команд. «Ищу голосовое сообщение», — объявил он и щелкнул по клавише, которая давала выход непосредственно в раздел входящих звонков. Потом настроил колонки, стоящие на столе, до предела увеличив звук. Запись пошла. «Электронный женский голос». Поприветствовал их и сообщил, что в почтовом ящике имеется заархивированное сообщение. Потом объявил дату и, что самое главное, время отправления. Три часа ночи. Наконец пошло само сообщение. Стрини ожидал с минуты на минуту услышать голос при ремонте. Но слышно было... Одно лишь молчание, которое продлилось секунд тридцать. Потом телефон отключили. «Что это значит? Не понимаю», — обернулся он к Сандре. «Вот поэтому я пока ничего не сказала Моро, и тем более Креспи, объяснила та. После коротко поведала о том, как встретила у церкви жениха Пи и как узнала о голосовом сообщении. Нужно, чтобы ты выяснил, был ли звонок ошибочным, или сообщение не записалось, потому что не было сигнала. не сразу понял, к чему она клонит. На самом деле хочет знать, скрывается ли что-то под этим молчанием. «Думаю, я очень скоро тебе все расскажу», — заверил эксперт и проворно принялся за работу. Шли минуты, и Сандра следила за тем, как Стрини разложил сообщение на ряд звуковых составляющих. На экране возникло нечто, напоминающее показания сейсмографа. Эксперт усилил малейшую вибрацию, малейший шум, так что линия реагировала на любой самый минимальный шорох. «Я усилил до максимума фоновые звуки», — объяснил эксперт. То, что сообщение не записалось, можно исключить. Он нажал на клавишу, чтобы снова прослушать запись. Теперь было отчетливо слышно, как ветер шелестит листвой. «Как будто мы находимся там», — подумала Сандра, «в ночном лесу с его тайными звуками, которых обычно никто не слышит, потому что никого там нет». Я вдруг обвел какой-то непонятный ужас, потому что на самом деле кто-то там был. Кто-то намеренно отправил звонок, подтвердил Стрини. Секунд тридцать помолчал и прервал связь, и добавил: "Но зачем ему это понадобилось? Дата, время", ответила Сандра. Стрини не понял. Электронный голос объявил, что сообщение отправлено в три часа ночи. И что? Сандра взяла в руки листок, который принесла с собой. Последний контакт по радиосвязи между агентами и оперативным центром имел место сразу после часу ночи. Согласно протоколу вскрытия, Стефана Карбони умер через несколько минут после этого. А Пио Пытали еще по меньшей мере полчаса, а потом тоже убили. Звонок поступил после ее смерти, изумился сестрине. Открытие и в него тоже вселило страх. Это произошло примерно тогда, когда наши поехали проверить, что там случилось, и обнаружили тела. Вывод напрашивался сам собой. Убийца удалился вместе с мобильником Пи Ремонти и позвонил из другого места. Мобильник Пи не значится среди предметов, обнаруженных на месте преступления. Как доказательство, Сандра протянула эксперту листок со списком. Но Стринни вскочил, даже не взглянув на него зачем ты явилась ко мне почему не пошла сразу к морой или креспи я уже говорила тебе мне было нужно подтверждение подтверждение чего думаю этим молчаливым сообщением монстр хотел привлечь наше внимание ты можешь выяснить откуда был произведен звонок